Глава четырнадцатая Волчий брат «Пропали?» — спросил ни у кого конкретно Инктер. «И мои часовые ничего не заметили?» «Ничего! Они не могли так просто пропасть!» Сутуля плечи Перрен слушал и смотрел на стоявшего неподалеку Мэта. Тот хмурился и что-то бормотал. Как предполагал Перрин, он спорил с самим собой. Над горизонтом проклюнулось солнце, отряд уже должен был мчаться в погоне. Тени располосовали лощину поперек, вытянувшись вдаль и утончаясь, но по-прежнему они походили на те деревья, что их отбрасывали. Вьючные животные, нагруженные и на длинном общем поводе, нетерпеливо топтались... но все стояли подле своих лошадей и ждали. Широким шагом подошел Уна. Ни единого козлом, целованного отпечатками, лорд!» Тон у него был оскорбленный. Неудача слишком обидно задевала его искусство следопыта. «Чтоб мне сгореть! Нет даже такой малости, как растреклятая царапина от подковы! Проклятье! Они просто исчезли!» Три человека и три лошади так просто не исчезают, прорычал Инктер. Иди проверь еще, Уно. Если кто и обнаружит, куда они подевались, так только ты. Может, они просто убежали? заметил Мэт. Уно остановился и смерил его свирепым взглядом. Будто бы тот обругал оседой, подумал изумленно Перин. С какой стати им убегать? Голос Инктора был опасно тихим. Ранд, строитель, мой нюхач, мой нюхач! С какой стати кому-нибудь из них убегать, тем более всем троим?» Мэт пожал плечами. «Я не знаю. Рант был...» Перину захотелось чем-нибудь кинуть в Мета, ударить его, сделать что-то, лишь бы остановить его болтовню, но на Мэтта смотрели и Инктор, и Уна. Когда Мэт замялся, на Перина нахлынуло облегчение, а тот потом развел руками и пробормотал. — Я не знаю почему, я просто подумал, что так случилось. Инктор скривился. — Убежали! — пробурчал он явно не на миг этому не веря. Строитель мог уйти куда захочет, но Хурин бы не убежал, как и тор Он ни за что. Теперь он знает свой долг. Иди, Уно, осмотри там все еще раз. Уно еле заметно поклонился и заторопился прочь, рукоять меча качалась над плечом. Интер ворчал. С чего бы Хурина уйти вот так, посреди ночи, ни слова не сказав? Он знает, что мы должны сделать. Как мне без него выслеживать это мерзостное отродье тени? Тысячу золотых крон отдал бы за свору гончих следопытов. Если бы я не знал точно, то сказал бы, что эти друзья Тёмного ухитрились свернуть и улизнуть на восток или запад, оставив меня с носом. Мир, я совсем не уверен, знаю ли я точно. Он тяжело зашагал вслед за Уна. Эрин обеспокоенно пошевелился. Несомненно, друзья Тёмного с каждой минуты все дальше. Все дальше они уходят, а с ними... Рок-валер и кинжал из Шадер-Логота. Он считал, что Ранд, кем бы он ни стал, чтобы с ним не ни стряслось, не бросил бы эту погоню. — Но куда он ушел и почему? Лойл мог пойти с Рандом из дружбы, но Хурин-то почему? — Может, он и убежал, — пробормотал Перин, затем оглянулся. похоже его никто не услышал даже мэт не обращал на него внимания перрин почесал затылок пригладил волосы если б за ним самим явились оседой вознамерившись сделать из него лже дракона он бы тоже ударился в бега но беспокойство оранде ничем не поможет выследить приспешников темного есть наверное один способ если он захочет им воспользоваться а идти на это Перину? Совсем не хотелось. Он бежал от одной мысли о таком, но, наверное, теперь ему нельзя бежать. Так тебе и надо. Сам то же самое говорил Ранду. Как бы мне хотелось, чтобы я мог бежать, даже зная то, что он мог делать, поможет всем, то, что он должен сделать. Перин колебался и не мог решиться. На него никто не смотрел, никто даже не понял бы, что они видят, даже если бы и смотрели. В конце концов, без всякой охоты, Пырин закрыл глаза и расслабился, позволил мыслям течь свободно, плыть от него. Поначалу он пытался отрицать это, задолго до того, как его глаза начали изменять цвет с темно-кариво на желтый, цвет полированного золота. ту первую встречу, в то первое мгновение, когда узнал. Он отказался поверить и с тех пор всячески избегал этого знания и по-прежнему хотел бежать от него. Его мысли дрейфовали, нащупывая то, что должно где-то быть, то, что всегда есть в местности, где людей мало, а поселения их далеки друг от друга. Он нащупывал своих братьев. Ему не нравилось так о них думать, но таковыми они были. На первых порах он боялся, вдруг то, что он делает, несет на себе пятно темного или единой силы. Равно скверно для мужчины, который не желает ничего большего, чем быть кузнецом и прожить жизнь в свете и в спокойствии. Со временем он кое-что узнал о том, каковы чувства Ранда. Тот боится себя, ощущает себя запачканным. Он все еще не избавился до конца от ощущения страха, но то, что он делал, было куда древнее людей, использующих единую силу. Это было нечто, идущее с начала самого времени, вовсе не сила, Морейн ему говорила. Это было чем-то давно-давно исчезнувшим, теперь вновь появившимся. Эгвень тоже знала об этом, хотя ему хотелось, чтобы она не ведала о его способности. Ему хотелось, чтобы не знал никто. Ему оставалось надеяться, что она никому не рассказывала. Есть. Он почувствовал их. Почувствовал иные разумы. Почувствовал своих братьев, волков. Их мысли... Обрушились на него мешанины. Нет, водоворотом образов и эмоций. Поначалу он был не в состоянии вычленить ничего, кроме голых эмоций, но теперь его разум облег их в слова. «Волчий брат!» — удивление. «Двуногий, который разговаривает!» — туманный образ — тускнеющий со временем, древнее древнего, о людях, бегущих вместе с волками, две стаи, вышедшие вместе на охоту. «Нам известно, что это вновь идет!» «Ты длинный клык?» Возникла смутная картина мужчины в одеждах из шкур с длинным ножом в руке, но на этот образ наплывал другой. Главный косматый волк с одним клыком длиннее остальных, стальной зуб, поблескивающий в лучах солнца, когда волк вел стаю в безнадежный бросок через глубокий снег коленям, которые означали жизнь вместо медленной голодной смерти. А олени убегали по живот в пороше, и солнце вспыхивало и искрилось на снежной белизне, пока глазам не становилось больно. Из перевалов завывал ветер, закручивая вихрями этот мелкий снег, будто дымку, и... Волчьи имена всегда заключали в себе очень и очень многое. Мужчину Перин узнал. Илаяс Мачера. Тот, кто впервые представил его волкам. Иногда Перин горько жалел, что встретился с ним. и хотел, чтобы той встречи никогда не было. — Нет, — подумал он и попытался нарисовать себя в своих мыслях. — Да, мы знаем о тебе. Это был не тот образ, который он нарисовал. Юноша с тяжелыми плечами и непокорными каштановыми кудрями, юноша с топором у пояса, юноша, который, по мнению других, медленно двигался и медленно думал. Этот человек тоже присутствовал где-то в глубине той мысленной картины, пришедшей в ответ от волков, но ярче всего был громадный дикий бык с изогнутыми рогами сверкающего металла, несущийся через ночь, со стремительностью и с безрассудностью юности. Шкура в плотных кудряшках мерцает в лунном сиянии. Этот бык кидается в гущу конных белоплащников, а воздух холоден, бодрящий темен, а кровь так красна на рогах. И юный бык. На мгновение потрясенный Перин утратил контакт с волками. Он и помыслить не мог, что они дали ему имя. Ему хотелось забыть и никогда не вспоминать, как он его заслужил. Перин коснулся топора на поясе, провел по мерцающему полумесяцу лезвие. «Да поможет мне свет! Я убил двух человек! Они бы куда скорее убили меня и Эгвей, но...» Отбросив все эти мысли, что сделано, то сделано, и уже в прошлом, и вспоминать ни о чем из тех событий нет ни малейшего желания, Перин передал волкам запахи Ранда, Лойла и Хурина и спросил, Не чуют ли они кого-то из них? Способность чуять запахи появилась у него вместе с переменой в глазах. И не только она одна. Он мог узнавать людей по запаху, даже не видя их. Еще он мог теперь видеть гораздо лучше и даже почти в кромешной темноте. Теперь, скрывая появившийся дар различать предметы в сумраке, он всегда обращал внимание... на недостаток света ламп или свечей, порой до того, как кто-то другой решал, что они нужны. От волков пришел ответ. Картинка людей на лошадях, приближающихся к лощине минувшим днем. Это было последнее, что они видели или чуяли относительно Ранда и двоих других. Эрин колебался. «Если не рассказать Инктору, в следующем шаге нет никакого смысла». «Если мы не отыщем тот кинжал, Мэт умрет. Чтоб ты сгорел ран, зачем тебе нюхач понадобился?» Один раз, когда Перин спускался с Эгвин в подземную темницу, от запаха Фейна волосы у него дыбом встали. Даже троллоки не пахли столь скверно. Ему хотелось тогда голыми руками выломать решетку и разорвать сидящего в камере, и вдруг... Он открыл для себя, что больше Фейна боится увиденного в своей душе. Чтобы замаскировать запах Фейна в своем мысленном послании, Перин добавил к нему запахи троллоков, с трудом удерживаясь, чтобы не завыть в голос. «Издалека донесся вой волчьей стаи, и лошади в ложбине беспокойно задвигались и боязливо заржали». Кое-кто из солдат потрогал длинные острия своих пик и с тревогой взглянул на край лощины. У Перина в голове все было еще хуже. Он почувствовал ярость волков, их ненависть. Только две вещи волки ненавидели. Совсем прочим они лишь мирились, но огонь и троллоков они ненавидели, а чтобы убить троллоков они готовы были идти сквозь огонь. Больше троллочего духа привел волков в бешенство запах фейна. Они словно учуяли нечто такое, по сравнению с чем троллоки казались чем-то обычным и естественным. «Где?» Небо завертелось, у Перина в голове. Закружилась местность окрест. Восток и запад — понятия волкам неизвестные. Они знали, как движутся по небу солнце и луна. меняются времена года, знали очертания этой местности. Перин разобрался в сообщении волков. Юг. Еще. Стремление убить троллоков. Волки позволят юному быку участвовать в охоте. Если ему хочется, пусть ведет с собой двуногих, с теми твердыми шкурами. Но юный бык и дымчатый, и два оленя, и зимний рассвет, и все остальные в стае — Будут травить испорченных, которые посмели заявиться к ним в страну. Пусть несъедобная плоть и горькая кровь жгут язык, но этих нужно убить, убить их, убить испорченных. Ярость волков заразила Перина, губы растянулись в рычании, и он сделал шаг, чтобы быть с ними, чтобы бежать с ними в охоте, чтобы убивать». С усилием Пэррин оборвал контакт, оставив лишь тоненькую нить, чувство, что волки рядом. Он мог указать на волков, несмотря на разделявшее их расстояние. В душе он похолодел. «Я человек, а не волк! Помоги мне, Свет! Я человек!» «Что с тобой, Пэррин?» — спросил, подходя Мэт. Голос его звучал, как всегда, легкомысленно. и в последнее время с оттенком горечи, но Витум это было озабоченный. «И этого мне еще не хватало. Ран сбежала, вдобавок еще и ты собрался заболеть. Не знаю, где я тут найду мудрую тебя выхаживать. По-моему, у меня где-то в суме завалялось немного ивовой коры. Давай сделаю тебе немного отвара из нее, если Интер позволит тут настолько задержаться. Хуже не будет, только лучше». Надо лишь заварить покрепче. Со мной, со мной все хорошо, Мэт. Отвязавшись от друга, Перин пошел искать Инктора. Шайнарский лорд вместе с суна Раганом и Масимой рассматривал землю на гребне лощины. Когда юноша потянул Инктора в сторонку, остальные смерили его хмурыми взглядами. Фэрин удостоверился, что Уна и те два шайнарца достаточно далеко и ничего не услышат, и только тогда заговорил. — Инктор, я не знаю, куда делись ранты остальные, но Падан фейны и Троллоки, и, наверное, другие друзья темного, все еще направляются на юг. — Откуда ты узнал? — спросил Инктор. Фэрин глубоко вздохнул.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 — Я слышал о таких вещах! — через минуту медленно произнес Инктор. — Всякие слухи. Мол, был один страж. Мужчина по имени Илаис Мачера, который якобы умел разговаривать с волками. Он пропал много лет назад. Шайнарец, кажется, пытался что-то разглядеть в глазах перина Ты его знаешь? — Я его знаю, — ровно ответил Перрин.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 Массимо в своей неприязни сплюнул, но Уна задумчиво кивнул, и остальным этого кивка хватило. Труднее всего было убедить Мета. «Нюхач, ты! Ты станешь выслеживать убийц по запаху? Перрен, ты такой же сумасшедший, как Рант. Видно, из Зэмондова луга один я остался в своем уме, раз Эгвин с Найнев спешат в он, порешив встать Он оборвал себя на полуслове, заметив обращенные на него косые взгляды шайнарцев. Перин, как раньше Хурин, занял место возле Инктора, и маленькая колонна поскакала на юг. Мэт сыпал беспрерывно уничижительными замечаниями, пока Уна не обнаружил оставленные троллоками и верховыми следы, но Перин все равно мало прислушивался к шпилькам Мэтта.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 А как только троллоки умрут, навряд ли он сумеет склонить волков к выслеживанию людей, даже если у него будет представление, кого конкретно нужно выслеживать. Перин продолжал вести спор с волками, сдерживал их порыв, и на лбу его выступила не первая испарина, когда его настигла яркая картина, от которой внутри все перевернулось. Перин натянул поводья, осадив коня.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 Это одна из седой», — разочарованно сказал Мэт. Я ее узнал, Верин. Верин Седой, с нажимом поправил Инктор, затем поклонился ей, не сходя с коня. Меня послала Марин Седой, лорд Инктер, заявила Верин с довольной улыбкой. Она подумала, что я вам понадоблюсь.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 «Огер, лорд Инктор! и с ним же ваш нюхач что может быть общего у этих двоих с инктор ввозрился на нее открыв рот и она фыркнула неужели вы рассчитывали нечто такое сохранить в тайне она вновь фыркнула нюхач исчезли говорите да в седой голос инктора был расстроенным Нелегко смириться, что Айседа известны тайны, которые пытаешься от них скрыть. Пырин надеялся, что о нем Морейн никому не говорила. — Но у меня есть... у меня есть новый нюхач! — Шайнарец жестом указал на Перина. — Видимо, у этого человека также есть похожий дар. — Я отыщу, Роквалер, как и поклялся. Не тревожьтесь за это!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 Верин скакала бок о бок с Инктором и дотошно его расспрашивала, но настолько тихо, что не слышал никто. Когда Перин попытался занять свое прежнее место, она лишь глянула на юношу, и он отстал. — За Рандом она заявилась, — пробормотал Мэт, а не за Рогом. Перин кивнул. — Куда бы ты, Ранд, не подевался, там и оставайся. Там ты целее будешь.